Глава 9 и где ты это нашел?» Спросил я у Костяна, не отрывая глаз от предмета, лежащего на ладони приятеля. я Так в плите оказалось припрятано!» Довольно хохотнул мой приятель, указывая на бытовую технику, которую утром на наших глазах притащили и м у алкаши. т е агрегат уже был затащен в гараж и гордо возвышался рядом с кучей сваленного хлама. Начал я крутить вправо-влево, а в духовке гремит что-то. Естественно, я полез посмотреть, а там вот. Меня, кстати, уже проконсультировали знакомые. Награда в неплохом состоянии. Мне за нее 300 долларов в лед дадут. На ладони Костяна лежала шпанга фашистской Германии. Если я правильно помню, именно так называют знаки в виде застежки. Вот, правда, на этом мое познание заканчивается. В голове вертится что-то смутное про ближний бой. Но точнее я сейчас не помню. А может быть, просто никогда и не знал. Меня эта тема всегда мало интересовала. Хотя, если бы не мое стойкое неприятие к свастике, то, возможно, именно эту награду можно было бы назвать симпатичной. Скрещенные граната и штык-нож, дубовые листья — все это смотрелось солидно и внушало уважение. Присмотревшись, я заметил желуди, которые у рыцаря означали созревшую силу, то есть носивший их уже считался не мальчиком, а ветераном. «Да уж, занятная вещица». «Тяжеленькая», — прокомментировал я, покрутив награду в руках и вернув ее Костяну. «Сантиметров 10 длину?» «Это пехотный знак. Им награждали за рукопашные схватки». С видом знатока просветил м е н я кузнечик. «Причем, вроде как это серебряная награда. Их меньше вручали, чем бронзовых». «Из-за изделия серебра дают всего 300 баксов?» Тут же усомнился Мирон. «И это я еще не вспоминаю про историческую ценность и редкость». «Не буду утверждать, но мне кажется, что тебя пытаются нагло кинуть». «Нет, она же не вся драгоценная», — начал оправдываться Костян. «Мне сказали, что такие штуки делали из цинка, а сверху уже покрывали серебром или бронзой. Вот еще, оказывается, золотые были, но их вручал личный Гитлер и очень редко. Вот если я такую где-нибудь найду, то за нее сразу в десять раз больше не глядя отвалят». «Не мне тебя учить жизни, конечно», — покачал я головой. Но это боевая награда. Неважно, наша она или немецкая. Такие вещи просто так не всплывают. А торговать ими — это верный путь к неприятностям. Вот не зря мне эта плита сразу не понравилась. Категорично рубанул в о з д у х рукой Мирон. Чуял я в ней какой-то подвох. Уж слишком она чистая была. Да ладно тебе, какой подвох? м а х н у л с я кузнечик, разглядывая находку. Мне почему-то показалось, что он уже и не слишком рад, что похвастался перед нами шпангой. Спрятал кто-то от греха подальше, да и забыл про это. Плитой явно давно не пользовались. Скорее всего, поменяли на новую, а эту вместо тумбочки где-нибудь на даче использовали. А почему тогда твои алкаши ее предварительно не обшарили? Не отступал, Мирон. Неужели они совсем мозги пропили и не догадались внутрь заглянуть? «Как по мне, так у подобных ханык нюх на любые захоронки лучше, чем у любой р а з ы с н о й собаки». «Да что ты пристал?» Досадливо пожал плечами Костян. «Откуда я знаю, что у них там на уме?» «Не догадались, наверное». «Увидели груду металла, представили, как она превращается в бутылку водки, и радостно потащили ее ко мне». «Как у тебя все просто получается?» Недоверчиво протянул я. «Увидели, схватили, потащили. Мне кажется, так не бывает». «Да почему не бывает?» Уже начал нервничать кузнечик. «Это обычная железка, которую я продам и заработаю». «Костян, пойми правильно», стараясь быть максимально убедительным, заговорил Мирон, «мы совсем не против того, как и за что ты получаешь деньги. н о военные награды, да еще старые, они же кровью заработаны. В каждой из них чьи-то боли, страдания, они могут притянуть вслед за собой такую гадость, что волосы будут шевелиться». во всех известных и неизвестных местах. Это как с крестиком из церкви. Нельзя поднимать его с земли, даже если он золотой и сам тебе под ноги прыгает». «Да ну, глупости это все!» Отмахнулся Костян. «Я в такие байки не верю. Если я когда-то и боялся привидений, то только потому, что мне было лет гораздо меньше. А сейчас я точно знаю, что под кроватью никто, кроме старых носков, не живет». «Не знаю, не знаю». Недобрительно проворчал Мирон. «Не стоит б у д е т лихо. Поверь мне, в жизни бывает много вещей, которые вроде как и верить неприлично. Но это ровно до тех пор, пока какой-нибудь полтергейст именно с тобой не случится». «Ребята, давайте закончим спор, а то поругаемся». Прямо наклонил голову Костян. «Вы можете верить во что хотите, я все понимаю, но э т о железка для меня живые деньги, и я не собираюсь от них просто так отказываться». Ну вот и что ему еще будешь доказывать? Рассказать про то, что по его квартире ночью шастали призраки? Или про то, как о п а с н о бывают проклятые вещи? Так все равно же не поверит. Еще и подумает, что нам с Мироном в Москве явно голову чем-то не тем промыли. Поэтому я лишь вздохнул и решил не продолжать этот спор. Время все расставит по своим местам. Со шпангой этой мы попозже разберемся. «Сейчас надо было попробовать сделать то, ради чего мы вообще так рано приехали в Калининград». «Костян, а машину в Кёниге арендовать где можно?» — спросил я у приятеля. Кузнечик, с о с р е д о т о ч е н н ы полирующий на граду тряпочкой, смоченной в каком-то растворе, громко фыркнул и поднял на меня веселый взгляд. «Не, Андрюха, испортила тебя Москва, точно тебе говорю», — констатировал он. «На автобусах мы не ездим, пешком не ходим. Куда ты собрался?» «В гости съездить надо», — клонился я от прямого ответа. «Ежай з на моей», — предложил Кузнечик. «Страховка открытая, с тебя бензин». «А ты как же?» Немного удивился я такому предложению. «Я не уверен, что мы быстро обернемся». «Хорошо, что напомнило», — расхохотался Костян. «С тебя еще и деньги на такси. В подлокотнике, кстати, запасные ключи. Приедете поздно, особо не шумите». Такое ощущение, что мы не по делам, а в клуб с девочками собрались. Уже в машине, когда я, медленно привыкая к габаритам автомобиля, выруливал на окружную дорогу, Мирон спросил. «Может быть, наконец ты расскажешь, куда мы все-таки собрались?» «Скажем так», — ответил я после небольшой паузы, подбирая правильные слова, «к одному очень давнему знакомому, который, возможно, поделится с нами информацией о происходящем в городе. Я уже говорил тебе, что мне не очень нравится история, на которую подписали на скрамер с Эдиком. Но это не повод идти навстречу слепыми, как котята. Так-то да, согласился со мной напарник. Но тебе не кажется, что правильнее было бы сначала позвонить этому человеку? Предупредить о визите? Может быть, необходимо купить что-то к чаю? Боюсь, что он не пьет чай в том понимании, в котором ты, возможно, себе это представляешь. Заметил я, следя за дорогой. т а к и машина была не моя, я пока крутил рулевым колесом не вполне уверенно. Да и мобильного телефона у него никогда не было. А если и появился в последнее время, то номер мне его, к сожалению, неизвестен. к у п л е н н а я мной в магазине удивило н а п а р н и к еще больше. Хотя вроде как он уже давно разучился удивляться чему-то подобному. Два пакета жирного молока, сигареты без фильтра, четыре пачки черного листового чая. и батон вареной колбасы. Как будто бы сам с собой рассуждал Мирон. Ощущение, что это набор дедушки, держащего у себя гарем из старых б е з х в о с т ы х кошаков. «Ты очень проницателен, мой друг», — у б н у л с я я. «Но постарайся в ближайшее время не употреблять слово «кошак», «киса» и так далее. Я думаю, что ты быстро поймешь, почему». Поселок, в который мы въехали, местные называли и к о с м а Причем некоторые туристы сначала считали, что это как-то связано с космосом, но быстро понимали свою ошибку. Это поселение было названо в честь Александра Космодемьянского, брата той самой Зои Космодемьянской, чье имя известно гораздо большему количеству людей. Парень прошел всю войну, но не дожил совсем чуть-чуть до ее окончания, погибнув, к сожалению, всего за месяц до победы. Как-то давно у моего деда в этих краях была дача, Так что какие-то воспоминания из детства еще сохранились. Конечно, те шесть соток, размер которых был рассчитан как оптимальное количество земли для пропитания среднестатистической семьи, не сравнятся с современными фазендами в четверть гектара, но мне маленькому, и они казались огромным царством. Поездки на дачу почти каждый день в летние месяцы подарили мне много приятных и не очень впечатлений, а заодно познакомили с самыми разными людьми. как моими ровесниками, так и людьми постарше. Дед Василий при первой встрече показался мне не просто старым, а очень древним стариком, хотя и оставался довольно подвижным. Не очень высокого роста, невероятно худой мужчина, наверняка и в молодости не отличался богатырской статью, а с годами совсем превратился в персонаж из детских сказок. Однако субтильное телосложение не мешало пользоваться ему огромным авторитетом среди соседей по садовому товариществу. На даче дед Василий жил круглый год, и некоторые не упускали возможность немного посудачить по этому поводу, строя самые экзотические версии, что старика выгнали из дома дети или жена нашла молодого любовника. Сам герой Пересудов, несомненно, знал обо всех разговорах за спиной, но никогда не комментировал их и не пытался опровергнуть. Такое поведение лишь добавляло нашему соседу таинственности, а в глазах некоторых вдовых старушек еще и романтичности, но дед Василий очень вежливо держал всех на определенной дистанции, не подпуская никого совсем близко. Мы проехали по знакомым мне с детства дорогам поселок насквозь и через пару километров подъехали к большому дачному кооперативу, свернули пару раз вглубь садового товарищества и остановились возле одного из участков. Высокий забор из металлических прутьев был густо оплетен побегами винограда, даже сейчас, поздней осенью, Разглядеть творящиеся на территории участка было достаточно сложно. Хотя я точно знал, что там стоит невысокий домик, как минимум два сарая и беседка, собственно, ручно построенная хозяином из красного кирпича. Летом, когда листья винограда распускались, забор вообще превращался в н е п р о н е с а е м у ю для посторонних глаз стену. Мы вылезли из машины и подошли к калитке, которая оказалась заперта на большой висячий замок. «Ну вот, похоже, зря прокатились». Расстроился Мирон. «Хозяев нет дома». Я улыбнулся про себя и показал Мирону знакомую с детства хитрость. Одно из железных колец, на к о т о р о е крепился замок, не было приварено к калитке, а только изображало видимость запора. «Калитка заперта изнутри», — объяснил я Мирону. «Да и на даче явно живут. Посмотри, здесь следы довольно свежие, а печная труба с конденсатом. Значит, в доме топят. А кто это будет делать, кроме хозяев?» «Какой конденсат?» — не согласился со мной Мирон. «Это от дождя капли еще не высохли, да и следы могли оставить, когда уезжали. Вот, может быть, как раз сегодня утром хозяин и уехал?» Мирон осмотрел еще раз калитку и забор рядом с ней, а затем развел руками. «Звонка не вижу. Даже колокольчика никакого нет. Как же он узнает, что к нему пришли?» Мой напарник встрепенулся и закрутил головой по сторонам, а потом разочарованно добавил, глядя на меня. Я подумал, что, может быть, здесь видеонаблюдение имеется, но тоже никаких признаков. «Нет здесь никакого звонка», — разочаровала Мирона. «Хозяин не очень жалует посторонних. Он исповедует принцип «мой дом – моя крепость» и никогда не любил приглашать кого-то в дом». Даже несмотря на то, что всегда был очень вежлив и радушен с соседями, счастье побывать у нее в гостях выпадало лишь избранным. «Не уверен, конечно, что можно назвать тебя избранным», — скептически заметил Мирон. «Но, судя по всему, ты в этом доме бывал неоднократно». «Бывал. Не стал отрицать и очевидного, не вдаваясь, в п р о ч е в подробности. Я поднял с земли маленький камушек и аккуратно бросил его через забор в сторону дома. Выработанные с детства навыки не подвели, и мы с Мироном услышали, как дзинкнуло стекло одного из окон». Я улыбнулся и с каким-то детским предвкушением чудо стал ждать, пока отворится входная дверь. Однако прошла одна минута, затем другая, но, к моему большому сожалению, ничего не происходило. «Может, не слышит?» — пробормотал я в ответ на вопросительный взгляд Мирона и поднял с земли еще один камушек. Бросок, звук от попадания втекло с и снова никакого эффекта. «Но он же дома. Я просто уверен в этом». Мой мозг категорически отказывался принять мысль, что мы с Мироном приехали зря. «Поехали, Андрюха!» — негромко предложил мой напарник. «Завтра попробуем приехать». «Да нет, подожди!» — махнулся я от друга и подошел к калитке. «Должна выдержать, иначе дед Василий съест меня сырым без соли». Металлические прутья заскрипели под моим весом, но выдержали столь непочтительные к себе отношения. Я перевалил свое тело через забор и оказался на территории участка. «Если тебя заберут за проникновение на частную территорию, то передатчик можешь не ждать», — язвительно прокомментировал мои действия Мирон. Я ничего не ответил, а лишь отряхнул немного и с п а ч к а н н ы й джинсы и выпрямился. При первом взгляде на даче деда Василия все осталось по-прежнему. Дом, сложенный не из новомодного бруса, а из настоящих цельных бревен, по-прежнему оставлял ощущение монументальности и вечности. Почему-то в детстве мне всегда казалось, что внутри он гораздо больше, чем снаружи. И лишь повзрослев, я понял, что ошибался. Примастившийся на углу участка сарай долгое время вообще считался филиалом пещеры Али-Бабы, из которого периодически на свет извлекались ценные с е р д у каждого мальчишки сокровища. то макет парусника, который можно было запустить по руслу ручья и затем бежать по берегу, стараясь не упустить из вида очертаний судна, то настоящий индейский лук, при дачу к которому шел головной убор из голубиных перьев. Однажды дед Василий вытащил из него настоящий деревянный самокат, тот самый, где не было ничего электрического, руль не регулировался по высоте. Детскому счастью не было никакого предела, Я гонял на нем по всем окрестностям, пока под моим весом колеса не рассыпались в щепки. Помню, как опечаленный до глубины души я притащил обломки к деду Василию и стал каяться, что совсем не собирался ломать столь ценные транспортные средства. А тот лишь усмехнулся и произнес одну из главных мудростей в моей жизни. «Запомни, Андрей, любые вещи рано или поздно ломаются. Они, как и люди, не умеют жить вечно». Главное, не начинать любить вещи больше, чем людей. А вот грядок стало меньше. Хотя хозяин участка и не стремился к выращиванию мичуринских урожаев, в моей памяти крепко застряли несколько клочков земли, на которых росли разные лечебные травы. Мята, мелисса, валерьянка. Было что-то еще, но я помню только эти названия. Никакой картошки, парников с помидорами или огурцами дед Василий не признавал, Хотя всегда с любовью ухаживал за несколькими плодовыми деревьями и чересчур б о л ь ш о й на мой взгляд, внимание уделял огромному цветнику перед домом. Сейчас же грядок не было видно совсем, а то место, где обычно росли розы, тюльпаны и пионы, стало ощутимо меньше в размерах. Я неторопливо прошел по участку и подошел к невысокому крыльцу дома. Двигаясь нарочито неспешно, я до последнего надеялся, что входная дверь отворится, и знакомый чуть хриплый голос насмешливо скажет, «Ну что, медвежонок, так и продолжаешь лазать по заборам?» Ну вот я уже стою на крыльце, а хозяина все нет и нет. Вздохнув, поднимаю руку и громко стучу по деревянной двери. Звуки ударов глухо прокатываются по округе, но дом продолжает хранить молчание. Я берусь за дверную ручку, чтобы проверить, запертали дверь, как вдруг прямо мне в лицо брызгает что-то липкое и вонючее. Непроизвольно отшатываюсь, но на плечи уже падает что-то тяжелое. Пытаюсь освободиться, но понимаю, что это сеть, которой я только з а п у т ы в а ю все сильнее. «Твою мать!» — в с к л и ц а е т Мирон, отбрасывает недокуренную сигарету и буквально прыгает к к а л и с к е Я хочу ему крикнуть, чтобы не двигался, но понимаю, что тело начинает неметь, а губы уже не слушаются меня. Мой напарник переваливается через забор, делает шаг и проваливается в бездну, развергнувшуюся у него под ногами. Слышится крик, а затем на меня падает что-то еще, больно бьет по голове, и картинка происходящего начинает плыть перед глазами.